Глава 3. Теории развития простатита. Что именно вызывает воспаление простаты? Почему провоспалительные факторы могут выигрывать борьбу? Вряд ли я открою вам огромную тайну, но наш организм населяет бесчисленные полчища бактерий. Бактерии человеку очень нужны, без них мы бы не смогли нормально существовать. Думаю, вы слышали, что своя микрофлора есть у кожного покрова, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей и так далее. Иными словами, микроорганизмы есть везде, в том числе и в простате. И, казалось бы, живем же с ними и не горюем. Однако все обстоит немного сложнее. Какие у вас ассоциации со словом «бактерия»? Что-то мерзкое или что-то прекрасное? Я сам до сих пор не могу определиться, как я отношусь к микроскопическим братьям меньшим. С одной стороны, я их побаиваюсь, но с другой, благодарен им за командную работу и за то, что они важная часть моего организма. Все бактерии делят на три группы. 1. Есть бактерии очень плохие или патогенные, которые вызывают заболевания. 2. Есть бактерии добрые, не патогенные, их вообще убивать не надо. Они живут с нами в мире и согласии, и необходимы для жизнедеятельности организма. Например, пробиотики. 3. А есть такие, за которыми нужен глаз да глаз. Дашим волю они расплодятся и натворят дел. Но если их популяция ограничена, то они безвредные. Это условно-патогенные бактерии. Как же бактерии перемещаются по организму? Почему микроорганизмы, которые обитают в кишечнике, попадают в мочу? а измочи простату. На самом деле транспортировка бактерий совершается по-разному. К примеру, через кровь, лимфу, контактным путем и так далее. На сегодняшний день в медицине существует несколько теорий, как именно бактерии попадают в простату. Первое. Бактерии изначально присутствуют в предстательной железе. А когда провоспалительные факторы побеждают, начинают размножаться и вызывают воспаление. Второе. Бактерии проникают в орган через кровь и лимфу. Когда такое происходит, это уже не шутки. Здесь речь идет об остром простатите, требующем незамедлительных мер. Подробнее мы обсудим это в главе «Острый простатит». Третья, наиболее достоверная и любопытная теория. Теория интрапростатического рефлюкса мочи. Попробуем разобраться, что скрывается за устрашающе длинным термином. Бактерии, обитающие в моче, во время мочеиспускания проходят по уретре. За счет своих ворсинок – пили – они могут цепляться за слизистую и перемещаться по ней. Бактерия проникает в выводные протоки – трубочки, через которые секрет простаты из желез поступает в мочеиспускательный канал и перемещается вглубь ткани органа. При благоприятных условиях она начинает размножаться, формировать колонии и тем самым вызывает воспалительный процесс. Нельзя сказать, что на такое способна одна единственная бактерия. Обычно это целая группа взаимосвязанных между собой микроорганизмов. Иллюстрацию данного процесса вы найдете в PDF-приложении. Слушатель, вероятно, недоумевает. «Так, я слегка запутался, и мне нужно небольшое пояснение». Вы утверждаете, что мочевой пузырь и простата не стерильные органы, что даже в здоровых органах могут обитать бактерии. Получается у меня что? Всегда простатит. Вспомните начало главы, где я рассказывал про непрекращающуюся борьбу про воспалительных и противовоспалительных факторов. Слава богу, в основном побеждают последние. Иначе человечество попросту не выжило бы в схватке с патогенными микроорганизмами, и наш организм был максимально благоприятной средой для их роста. Так что нет, наличие бактерий – это еще не воспаление. Мы упомянули три теории развития простатита. Есть ли еще? Можно, конечно, но с натяжкой выделить теорию местного иммунного фактора. Это как раз те самые две постоянно борющиеся силы – добра, противовоспалительные, и зла, провоспалительные. Эти факторы и так постоянно участвуют, поэтому выделять под них отдельную теорию, хотя ее люто обсуждают, я не хочу. Те, кто за данную теорию, говорят, что простата – изначально стерильный орган, и что в норме там нет бактерий, нет клеток воспаления, только железы, мышечная ткань и строма. Прям гладь до да благодать. Ну что, главное, чтобы не фанатели от этой теории. А то мало ли. Есть еще теория, простатит – это миф. Ну, то есть реально. Есть группа урологов, которые говорят, что я не вижу бактерий, поэтому и нет воспаления, следовательно, нет и простатита. Понять, что простатит – это заболевание, которое намного глубже, намного тоньше и не всегда урологическое заболевание, сложно. Конечно, легче признать факт, что все это заговоры забугорных коллег, чтобы заработать на нас больше денег. Я действительно слышал этот тезис, что простатит – это мифическое заболевание, на одном из урологических форумов, где один из урологов доказывал данную теорию. Последняя теория венозного застоя. Про это я рассказал очень-очень дальше. В разделе разрушения некоторых препаратов, которые якобы от простатита.